Эпилог. Мы опоздали. Дом бизнесмена был пуст. Покинув наш офис, Константинова и Болотов прямиком отправились в аэропорт и улетели на Кайманово острова. В момент, когда нам открылась истина, лайнер уже успел покинуть воздушное пространство России. В кафе «Ретро» пару не помнили, в лазерном центре их не видели. Дальше больше. Оказалось, что вот уже полгода, как Болотов договаривался о продаже всего своего имущества и бизнеса. Через день после моего визита к Андрею он достиг консенсуса с покупателем, который перевел очень большую сумму денег на счет. Где? Правильно, на Каймановых островах. Да, Димон проверял финансы Болотова, но когда хакер лазил по его счетам, все еще принадлежало Андрею. Ну а потом бизнесмен скинул цену, и сделка в вмиг состоялась. Только мы о ней не узнали, потому что второй раз никто не стал ворошить бухгалтерию фирмы по производству косметики. кредит банку Болотов выплатил утром в день побега, поэтому никаких проблем с вылетом из страны не возникло. След Аллы и Андрея затерялся. Полагаю, они никогда не вернутся в Россию. Поверьте, Каймановы острова — не самое плохое место для людей с деньгами. Кстати, на земном шаре немало уголков, куда вас впустят без особых проблем, даже если вы разыскиваетесь Интерполом. Константинов и Болотов орудовали сообща, Они рассказали нам кое-какую правду. Лицо Аллы оказалось изуродовано из-за ее собственной оплошности. Константинова переехала жить к Андрею. Оба разоткровенничались о своем прошлом. Полюбили друг друга. Я думала, что сын маньяка возненавидит дочь следователя. ан нет, все вышло наоборот. Они решили уехать подальше и жить вместе в райском местечке, на берегу океана. Чего они опасались? По какой причине молчала о своей беде Константинова, Почему скрывали любовные отношения? Но это мы знаем. Андрей боялся потерять производство. Потом он начал вести переговоры о продаже бизнеса. Ясное дело, хотел получить как можно большую сумму. А кто приобрел бы фирму, если правда об уродстве Аллы вылезет наружу? Почему они убили Катю? Здесь начинается область догадок. Вероятно, Бочкина слишком активно хотела встретиться с Аллой. Не верила в ее отъезд в Голливуд или в какую-то другую ложь, которую Катюша преподнес Андрей. собиралась поднять шум. Алла и Андрей не могли рассказать ей правду, а та, похоже, решила во что бы то ни стало ее раскопать. Вот и поплатилась жизнью. Многим может показаться диким решение Аллы разобраться с проблемой, убив Катерину. Нормальный человек попытается поговорить с подругой, объяснить ситуацию, наврет короба попросит «не рассказывай никому о том, что случилось с актрисой Константиновой». В конце концов предложит денег за молчание. напугает чем-нибудь, пригрозит. Но лишать жизни лучшую подругу из страха, что твой муж потеряет бизнес? Да только у Аллы давно имелись проблемы. Вспомним ее маниакальную привычку наводить порядок. Психически нормальная женщина не станет выравнивать по линеечке чашки в чужой квартире. А еще Димон нашел в интернете несколько научных статей, в которых специалисты рассказывали о том, что у людей, чья внешность была сильно изуродована в результате несчастных случаев, начинаются изменения личности. Появляется агрессия, озлобление, часто развивается депрессия. Может, Болотов и хороший специалист, но то, что его жена стала психически неадекватна, он не заметил. Совершенно немотивированно Константинова посчитала Катю виновной во всех своих несчастьях. Возненавидела ее, испугалась и подумала, что убийство Бочкиной – наилучшее решение проблемы. У Аллы был ключ от квартиры Кати. Константинова знала, что Бочкина обожает кисель. Вот только про записку они с Андреем не подумали. Но им повезло. Смерть простой медсестры, выдававшей себя за врача-диетолога, не озаботила отделение милиции. Думаю, влюбленные вздохнули свободно. Андрей искал покупателя, договаривался с ним о деньгах. Счастье было так близко. И тут бац! Появилась я. Свалилась как кирпич на голову. Наверное, Алла запаниковала. Андрей в торопях решил исправить ошибку, попросил Машу отдать мне записку Бочкиной. Вот только потом пришлось избавляться от модели. Судя по порядку на подоконнике, таблетки Медведевой подсыпала Алла. Она вполне способна была водить машину, только притворялась слабой. Мы чуть было не поймали убийц. Но они ловко вывернулись. Константинова безупречно сыграла свою роль, Болотов тоже не подкачал. Кстати, никаких операций и манипуляций Константиновой в последние дни не делали. И, как потом выяснилось, Алла, тщательно наложив грим, иногда ездила в город, надев шляпу с большими полями. В некотором роде смерть Медведевой лежит на нашей совести. Не начни мы поиск убийцы Кати, Андрей и Алла спокойно улетели бы из России. Но мои действия заставили Болотова запаниковать, совершить ошибку с запиской. «Сомневаюсь, что когда-нибудь забуду об этом деле». в котором потерпела неудачу. Впрочем, и Федор, и Димон тоже предпочитают не говорить о бизнесмене и актрисе. Недели через две после того, как мы упустили преступников, Коробков сказал Приходько. «Умка — отличный специалист». Федор усмехнулся. «И что?» «Нам не хватает людей», — напомнил Димон. «Нет», — отрезал шеф. «Но почему?» — изумился Коробок. «Он не подходит», — категорично заявил Федор. «По какой причине?» — уперся Димон. «Он умный!» Шеф неожиданно улыбнулся. «Думаю, лучшим нашим сотрудником может стать девочка Ксюша, устроитель викторины. Но ей надо еще закончить школу, поучиться в университете. Очень талантливый ребенок. Мы никому не расскажем о ее подвигах в интернете. А что касаемо Егора, то причин для того, чтобы не связываться с ним, много. Но я назову лишь одну. «Не хочу видеть здесь тупку», — Я постаралась сохранить серьезный вид. Ну, шеф, не ожидала от него. «Кого — Кого? — растерянно переспросил Дима. «Тупку — Тупку? — повторил Федор. — Надоела она мне. Везде лезет, активничает, много и громко разговаривает. Катастрофа, а не женщина. Умка — неплохой человек, но к нему в пару прилагается тупка. Конец беседе. — Умка немного чудаковат, — попытался настаивать Димон, — но... «Хватит с нас, чудаков!» — внезапно вскипел шеф. «Все, лимит исчерпан. Одного дедушки на выдане в коллективе достаточно». Приходько покраснел и вышел из кабинета. Коробок проводил его недоуменным взглядом. «Дедушка на выдане «Это он о ком?» «Я отвела взгляд. Ну, не говорить же правду. а тебе, Димон. Дедушка на выданье у нас ты». «Егор Валентина. Умка и тупка!» — пробормотал Коробок. но почему Горден связался с Валей, а? Вроде такой умный, а живет с дурочкой». Я предпочла уйти, не ответив и на этот вопрос. «А почему Димон любит Лапулю? Правда, наша Барби очень мила, абсолютно неконфликтна, прекрасно готовит, ладит с Анфисой, Маргошей, любит меня, кошек, черепашку-музу и скоро подарит своему котику зайчика. Одна беда — Лапа крепко подружилась с Валентиной». Федор не желает сотрудничать с Егором. «Но нам не удастся избавиться от умки и тупки. Теперь они навечно с нами». Я выскользнула из кабинета и поспешила в гараж. Сегодня у меня выдался свободный вечер. Я сказала Димону, что собралась прошвырнуться по магазинам. Хочу купить новые сапоги. Но на самом деле я тороплюсь в интернет-салон. В город Виль, туда, где обитает Астраханский слон. На этот раз буду действовать осмотрительно». заведу с ним дружбу и в конце концов пойму, он Гри или нет. Хотя интуиция мне подсказывает, под странным ником скрывается мой навсегда потерянный муж. Не знаю, куда заведет меня это приключение, и я уж точно не собираюсь никому о нем рассказывать. Чувствую ли я себя несчастной из-за разлуки с Гри и стал ли счастливой, получив призрачную надежду на общение с любимым? Знаете, на самом деле человек не так несчастен, как ему думается. И он никогда не станет настолько счастлив, как ему хочется. Вечно чего-то будет не хватать. Денег, квартиры, машины, работы, детей, здоровье. Поэтому не ждите абсолютного счастья в далеком будущем. Цените мелкие, сиюминутные радости. Какие? Ну, я, например, сегодня начну худеть, отдам ужин врагу, и буду очень собой довольна. Во-первых, стану уважать себя за силу воли, во-вторых, похудею, а в-третьих, если всегда отдавать ужин врагу, неприятель превратится в друга. Конец романа. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Апрель 2012 года. Заведующая отделом Светлана Ходова, диктор Лариса Юрова.